Объявили посадку. Влад оставил недопитый кофе и пристроился в хвост небольшой толпы, ожидающей, пока ее пропустят в самолет. К турникету подошел длинный автобус, корпус которого был так низко посажен, что казалось, что он вот-вот коснется брюхом теплого бетона. Поехали. Был яркий предполуденный час. Справа и слева маячили крылатые силуэты, пестрели эмблемы на косых хвостах. Влад стоял, держась за свисающую с поручни ременную петлю, И смотрел на солнце, высокое тонированное стекло плюс очень тёмные Владовые очки позволяли глядеть на него почти не щурясь. Странно, но он был даже счастлив. Сегодня он оказался абсолютным хозяином каждой своей минуты. У него впереди было два долгих, насыщенных событиями дня. Он привык быть хозяином своей жизни, господином, а не постояльцем. Теперь оказалось, что этой жизни может прийти конец по причинам, не зависящим от Влада что другие люди теперь решают, жить ему или не жить. Их ненависть направлена против Анжела, они понятия не имеют, что детский писатель Влад Палей переживет авантюристку от силы на неделю. Даже если бы они знали это, вряд ли такая малость заставила бы их переменить планы. Возможно, и Влад, будь он на их месте, поступил бы точно так же. Сознавать это было непросто. Когда ключи от твоего дома находятся в чужих грязных руках, а ты лишён возможности поменять замок, Когда бегство невозможно, единственным спасением остается выходной. Тайм-аут. Иллюзия, в которую ты на время переселяешься. Два дня свободы. Три часа назад Влад расстался с Богорадом. Они снова сидели в кафе, на этот раз в гостинице. И частный детектив снова ел мороженое, на этот раз клубничное. «Ей угрожает опасность», — сказал Влад. «Прежде всего, вам угрожает опасность», — мягко поправил Богорад. Все ее мужчины мрут. Влад вздохнул. «Я жизненно заинтересован в том, чтобы ее не убили. А родственники этого м -м, старого фармацевта, Аскара Снега, вполне могли нанять убийцу, чтобы вернуть потерянное наследство». «Хм», — пробормотал Багарат. «История с самосвалом действительно темная. Видите ли, господин Пали, эта женщина оставила за собой такой след, будто слон, извините, в супермаркете» осколки, трупы. Представляете, сколько народу на нее в обиде. Отец малыша Ярика Дония, всесильный господин Глеб, во всеуслышание обещал удавить ее голыми руками. Дочь и внуки Оскара Снега ненавидят ее. Родственники Егора и Листая, его влиятельные друзья, его бывшая жена, в конце концов. У нее полно врагов, и все, как на подбор, богаты и со связями. — Скверно, — сказал Влад. Багарат подался вперед. «Господин Палей, дело не в ней, а в вас. Все эти месяцы вы ходите по веревочке над пропастью». «Вы тоже думаете, что она ведьма?» — горько спросил Влад. Богорат оставался серьезным. «Все, кто имел с ней дело, заканчивали плохо. Ведьма она или маньячка, или инопланетянка, роли не играет. Я верю в то, что вижу собственными глазами. Она убийца». Влад молчал, глядя в стол. «Все эти рассуждения следует оставить на потом». Он не судья, он всего лишь детский писатель, который собирается жить долго и которому очень хотят в этом помешать. «Господин Богорат», — сказал он, собравшись с мыслями, «мне необходимо на два дня отлучиться. Я прошу вас, во-первых, сделать так, чтобы госпожа Анжела Стах пережила эти два дня в целости и сохранности, а во-вторых, попытаться найти человека или людей, которые ей угрожают. Действительно ли это родственник покойного фармацевта?» Богорат выглядел озадаченным. «Я рискую разорить вас, господин Палей». «Если она умрет, мне не понадобятся деньги», — со вздохом признался Влад. И Богорат странно на него посмотрел. Самолет оторвался от земли. Разворачиваясь, приподнял одно крыло и опустил другое. Владу всегда жалко было людей, читающих газеты во время взлета. Если человек, взлетая, смотрит в разлинованный типографскими строчками лист, значит у него в жизни осталось не так много радостей сегодня был исключительно удачный день для путешествия по небу земля просматривалась ясно ни единая тучка не мешала обзору и даже обычная сизая дымка не была особенно густой в лучах солнца поблескивали озера осколки стекла влад смотрел вниз прижавшись лбом к иллюминатору сегодня четверг до прибытия остался час да еще час на то чтобы добраться из аэропорта дома ли она Должна быть дома. Если она в отпуске или заболела, или увезла детей на экскурсию, значит, в мире нет справедливости. А Влад не мог в это поверить. Он всегда был в глубине души уверен, что справедливость в мире все-таки есть. А значит, она дома. Значит, номер у нее не изменился. Значит, она возьмет трубку. Стюардесса развозила напитки на тележке. Влад взял себе красного вина. Успеет ли Богорат что-то выяснить за два дня? Нет, конечно. Тем не менее, он присмотрит за Анжелой и сделает это лучше, чем на его месте Влад. А может быть, если очень повезет, Богораду удастся предотвратить новое покушение, сесть на хвост исполнителю и вычислить, откуда он этот хвост растет. Ясно же, откуда обычно растут хвосты. Влад ухмыльнулся. А может быть, за рулем сама свала был все-таки пьяный хулиган? Богорад намекнул, что настоящий профессиональный убийца столкнул бы машину с обрыва кончил бы разом, не размениваясь ни на какие попытки покушения. Может быть, пьянчуга мгновенно протрезвел, заведев дело неловких рук своих, до сих пор сидит, забившись в какую нибудь щели, беспробудно пьет, заливаясь и в ухо и ночные кошмары. Ведь если бы старикашка, который ошибся номером, не был столь деликатен, чтобы явиться с извинениями, Влад до сих пор был бы уверен, что Анжелу пытались утопить в ванной. Может быть, это послужной Анжелин список произвел на Влада столь большое впечатление». Ведь одно дело ненавидеть и желать смерти, и совсем другое – предпринять для этого какие-то реальные шаги». Стюардесса протянула ему пластиковую упаковку с завтраком, помедлила и протянула книжку на подпись. С мягкой обложки скалился зеленый чудик, в котором Влад с большим трудом мог узнать незаконно рожденного тролля Гран-Грэма. «Будьте любезны», – попросила стюардесса, – «для племянницы». По ее смущенному виду было ясно, что племянницы у нее не было и нет. Она, взрослая, длинноногая женщина, с удовольствием читает детские книжки, но делает это тайком, стесняясь своего увлечения. Влад вытащил ручку. «А как племянницу зовут?» Секундное смущение. «Яна!» «Как и меня!» Влад, не скрывая ухмылки, нацарапал на первой странице. «Дорогой Яне от Влада Палия, который очень любит летать на самолетах». Стюардесса ушла довольная. «Не хотелось бы умирать», — подумал Влад, провожая ее взглядом. «Вот как хочется поверить в пьяного хулигана, угнавшего самосвал ради куража и удовольствия». «Но не верится. А значит, не стоит уговаривать себя, будто маленького ребенка, что в темных кустах никто не сидит, что это ветер шумит и играют тени». «Нет. Если хочешь жить долго, прими как данность» что в кустах обязательно сидит клыкастое чудовище с арбалетом на жилистом плече. Сидит, ох, как сидит. А значит, надо думать, как его оттуда выкурить. Приятный голос стюардессы Яны попросил пристегнуть ремни. Небо заканчивалось. Он позвонил из аэропорта, из такси, увозящего его в сторону города. Гудок, еще гудок и еще. «Алло?» Голос мальчика-подростка лет тринадцати. «Добрый день!» — сказал Влад. «Можно попросить Анну? Она дома?» Секундная пауза. И раз, и два. «Да!» — сказал мальчик. «Одну минутку!» И уже из глубины чужого дома до Влада донеслось приглушенное. «Мам! Это тебя!» «Есть в мире справедливость! Есть! Есть! Есть!» Влад ждал. Такси неслось по дороге со скоростью 120, не меньше. Торжество человеческого духа и разума. Стрела на вылет, пробивающая пространство. Один человек, несущийся навстречу другому. Алло. Голос Анны ничуть не изменился за прошедшие 15 лет. Привет. И раз, и два, и... Привет. Анна говорила так, будто они расстались вчера и сегодня уговорились созвониться. Где ты? «Близко. Очень близко. Мне надо... Послушай, ты сегодня свободна?» «Да. Я могу быть свободна. У тебя что-то случилось?» «Да. Мне надо тебя видеть. Только так, чтобы ты не видела меня». «Влад... Владка...» Она впервые за 15 лет назвала его по имени. «Я очень соскучился», — сказал Влад. «А мы не можем встретиться нормально?» «Нет. Будь осторожна». — Ага. Может быть... — Что? — Ничего. Это я так. Ты знаешь, я ведь... Я ведь располнела. Я стала старая, Влад. Я боюсь. — А ты не бойся. — Ты не представляешь, как я изменилась. У меня дряблая шея. У меня... У меня седые волосы. Я крашу их хной. Ну и что? Ты помнишь меня, какой я была в юности? Неужели ты не боишься убить собственные иллюзии? Я не люблю иллюзий, дружище. Ни собственных, ни чьих-то еще. Если бы я могла посмотреть на тебя, поговорить, может быть, ты быстрее привык бы к тому, что мне, что мне под сорок. Ты не можешь со мной поговорить. Я слишком ценю тебя, чтобы подвергать этой процедуре. Водитель смотрел вперед. Только в какой-то момент Влад поймал его взгляд в зеркальце заднего вида, мимолетный взгляд и снова на дорогу. Интересно, что подумал водитель? Нет, не интересно. Слушай меня. Приходи к шести часам на центральный вокзал к памятнику железнодорожникам. Встань под памятником и стой, и никуда не уходи до половины седьмого. Когда часы покажут 6.30, махни мне рукой, я увижу» и поскорее уходи, чтобы там ни было. 6.30 ты уходишь, ладно? Ясно. Я думала, ты подпишешь ребятам книжку. Я тебе по почте пришлю подписанную. Уже полпятого, тебе нужно идти на вокзал. До встречи. До встречи. Я уже иду. Памятник железнодорожникам стоял в самом центре вокзального здания. Справа и слева от него помещались широкие лестницы, по каждой из которых двумя встречными потоками двигалась толпа. Люди, безликие толпы отъезжающих, провожающих и только что сошидших с поезда, покачивающиеся в такт шагам головы, десятки ног, единовременно опускающиеся на каждую из полусотни ступенек. Узы не любят толп. Масса незнакомых людей, погруженных каждый в свои заботы, тысяча глаз, река чемоданов, лес шагающих ног — единственная преграда на пути уз, единственная защита, сделавшая возможной эту странную встречу наверху в зале ожидания за стеклянной стеной было тесно и душно. Влад видел, как без трех минут шесть стрелка круглых вокзальных часов только что судорожно дернулась, к подножию памятника подошла женщина в длинном светлом пальто. Он сидел к ней в полоборота, опустив голову, ничем не отличимо от прочих будущих пассажиров, кратающих время в ожидании поезда. Он прикрыл лицо ладонью, будто от усталости, и смотрел сквозь пальцы. Она стояла в неудобном месте, Мимо нее спешили люди и грохотали колесиками огромные чемоданы. Ей было очень не по себе, но она стояла прямо, гордо подняв подбородок и всматривалась в лица тех, кто проходил рядом. Она постарела. Она действительно поправилась, изменился овал лица. Короткие волосы были теперь длинными, с небрежно закрашенной проседью. Она совсем не изменилась. Все такими же высокими оставались скулы, развернутыми плечи, тонкой и плавной шея. Профиль, а Влад увидел ее профиль, когда она вдруг обернулась кому-то во след, оставался лицом с монеты, уже не таким юным, но от этого не менее тонким и величавым. Она проводила кого-то взглядом и разочарованно опустила голову. Вероятно, ей померещился Влад. Сколько раз она сама мерещилась ему среди толпы. Прошло семь минут. Потом еще семь. На доске с расписанием щелкнули, сменяя друг друга желтые буквы и цифры. Один поезд отправился, другой подали на посадку, ворковал о чем-то мягкий голос из динамиков. Женщина в светлом пальто так внимательно искала его взглядом, что Владу пришлось повернуться к ней спиной. Он вытащил из сумки бритвенный прибор с квадратным зеркальцем, увидел собственный глаз, впалую щеку, плечо, а за плечом памятник железнодорожникам и светлую фигуру у его подножья. Двадцать минут шестого. Влад встал, забросил сумку на плечо, и медленно двинулся к лестнице. Женщина устала от мелькания лиц, но все еще всматривалась, разглядывала пассажиров за стеклянной стеной, в зале ожидания, смотрела туда, где Влад был только что. Он спускался вниз к плотной толпе озабоченных, спокойных, ленивых, встревоженных, усталых, раздраженных, довольных, равнодушных людей. Секунда... Он поравнялся с женщиной в светлом пальто, увидел ее краем глаза, она свободна, Он все-таки сохранил ее. Она никогда не придет под его двери, униженно умоляя, чтобы не разрешил себе посмотреть дольше, потому что взгляд ее дрогнул и устремился за ним, будто влекомый магнитом, и опять упал на место, где Влад был только что, где теперь маячили, чтобы ее впустили, и она не умрет, если чужие лица. Через минуту Влад был уже с другой стороны памятника. Теперь он поднимался во встречном потоке, и Анна не могла если он вдруг погибнет. Она свободный и счастливый человек. У нее муж и двое. Его видеть за рюкзаками и спинами, зато он мог смотреть смелее. Двое сыновей. И все-таки она хочет его увидеть. Влад поднялся до самого верха. Почти бегом сделал круг по залу ожидания, подошел к стеклянной стене. На месте, где он сидел пять минут назад, восседала теперь полная тетка в окружении клеенчатых баулов. Влад прижался к стеклу щекой. Анна подняла глаза, будто ее позвали. Влад видел, как поднялись ее плечи, когда она резко вдохнула спертый вокзальный воздух. Попыталась улыбнуться. Нет, улыбнулась, подняла руку. Стрелка часов дернулась. 6.30. Анна махала ему рукой. Сквозь стекло и сквозь толпу. Влад смотрел, как когда-то давным-давно смотрел на нее через всю большую аудиторию по диагонали. Анна смотрела тоже. Секунда, другая. Влад указал рукой на вокзальные часы. Она проследила взглядом за его жестом и перестала улыбаться. Он помахал рукой, прощаясь. Она смотрела вопросительно. Он кивнул. Она не тронулась с места. Тогда он кивнул еще раз, повелительно. Она медленно повернулась и пошла к выходу. Он открыл глаза и долго не мог понять, где находится. «Это кафе», — говорил здравый смысл. «Это Макдоналдс, возле дворца бракосочетания». «Какого еще сочетания? Брака? Драка?» «На соседнем столе стоит пластмассовая фигурка смешного зубастого дракона». «Как, как называется этот материал М -м, пластмасса». «Вы уже уходите?» – спросила женщина с подносом в руках. На подносе громоздились пестрые бумажные свертки. Вокруг женщины горцевал мальчишка лет восьми с синим воздушным шариком на палочке. «Да», — сказал он, повинуясь приказанию здравого смысла, — «я уже ухожу». Он поднялся, неуклюже взял со стола точно такой же поднос, как у женщины. От свертков остались только цветные бумажки, пустой бумажный стакан лежал на боку, и сунул его в щель жестяной тумбы, похожей на очень большой почтовый ящик. В недрах тумбы глухо ухнуло, он обернулся в поисках выхода. Всюду жевали, тянулись трубочек, причем половина посетителей были дети — Цветные шарики на палочках пялились на него, будто прозрачные драконьи глаза. Он занервничал. Здравый смысл говорил ему, что надо выйти вон там, через стеклянную дверь, что опасности нет, что он просто зашел в кафе, чтобы перекусить, что он уже поел и теперь должен идти дальше. Куда дальше? В контору, подсказал здравый смысл. В офис. В дверном проеме он привычно пригнулся, вышел под серое небо, поймал щекой несколько капель холодного весеннего дождя сегодня 6 марта сказал здравый смысл послезавтра международный женский день какой день я сказал он шепотом я должен был увести этих двоих увести привести не уберег?» Дети с визгом скатывавшиеся по яркой горке поглядывали на него мельком без интереса, Он сунул руки в карманы куртки, повернулся левым боком к несущемуся по широченной дороге потоку этих э, машин, подсказал здравый смысл, и двинулся по направлению к мосту, проложенного не через реку, а через дорогу, чтобы одни машины могли разминуться с другими по воздуху. Дождь усиливался. Здравый смысл вопил, что надо вытащить из сумки сложенный втрое зонт, но он не спешил прислушиваться к здравому смыслу. Его устраивали прохладные капли, стекающие по лбу, по вискам, по затылку. «Скидки», — сказала пожилая женщина, торгующая пирожками. «По случаю женского праздника значительные скидки. Не желаете купить подарок?» Он отрицательно качнул головой. «Да», — сказал он, повинуясь приказанию здравого смысла. «Я уже ухожу». Миновал мост. Осторожно пересек сперва одну улицу, затем другую. У входа в магазин, неподалеку от площади Победы, ему навстречу шагнула, поправляя низко надвинутый капюшон, улыбчивая девушка. «Можно вас на минутку? Не хотели бы вы заняться изучением Библии?» «Прямо сейчас», — медленно спросил он, и девушка стушевалась под его взглядом. Минуту спустя он услышал, как она обращается к другому прохожему. «Можно вас на минутку? Не хотели бы вы заняться изучением Библии?» «Свобода», — сказал полицейский в камуфляже с резиновой дубинкой у пояса. Это всегда одиночество. Чем совершеннее свобода, тем полнее одиночество. Что удивился он. И я это говорю к тому, что любая привязанность есть первый шаг к рабству, охотно пояснил полицейский, оставляя свой пост возле обменного ларька и подходя ближе. Вряд ли, нерешительно сказал он. Да, да, ради убедительности полицейский коснулся наручников, болтающихся у него на поясе рядом с дубинкой. «Именно так. Даже если это привязанность к домашним тапочкам. Или к единственному сорту сигарет. Или к стране. Особенно к стране». «Я не курю», — сказал он. «У меня нет домашних тапочек». «Значит, вы очень одиноки», — сказал полицейский. «Я вам завидую». «Кажется, я опаздываю на работу», — сказал он. «А я вас не задерживаю со значением», — сказал полицейский. «Вступайте себе». И он пошел дальше. Здравый смысл, казалось, потрясен был встречей с обладателем дубинки и теперь молчал, не беспокоя подсказками. Он поднялся на порог из трех бетонных ступеней и, привычно пригнувшись, вошел в тесную чистенькую контору. Вдоль стены стояли остекленные витрины с выставленными на показ мобильными телефонами. Хорошо одетая длинноногая девушка внимательно изучала модели и цены. За стойкой сидел элегантный молодой клерк, Самой яркой деталью его внешности был жёлто-оранжевый галстук на плотной мускулистой шее. «Ты опять опоздал», — сказал клерк с неприязнью. «Шеф, вот уже пятнадцать минут...» «Тролль! Помогите! Тролль!» Он обернулся. Девушка, ещё секунду назад разглядывавшая телефон, и теперь кричала, вжимаясь спиной в витрину. Лицо ее было белым, как рубашка элегантного клерка, а рот разевался так широко, что виден был маленький, дрожащий в горле язычок. а, -а Тролль! Тролль! Тролль!» И в стекле витрины за ее спиной Гран-Грэм увидел собственное отражение.